Глава 12. Дэниел остановился у перекрестка, чтобы снова свериться с картой. Сделав еще один поворот, он вскоре подъехал ко второму перекрестку. Дерево оказалось именно там, где говорил Гант. Хэмптон уже почти доехал и ни разу не заплутал по пути. Хоть что-то получилось легко, подумал он. Когда грунтовая дорога пошла под уклон, на полу зашуршал сдвинувшийся портфель. Кора сказала, что так их договор будет казаться более официальным и похожим на настоящий. Но эта мысль пришла ей в голову только тогда, когда Дэниел уже собирался уезжать. Дурные предчувствия усилились. Слишком много событий происходило слишком быстро, и предусмотреть все подводные камни было невозможно. Но даже если они предусмотрели все, Дэниелу еще нужно убедить дочку Кларка, что он говорит правду. Он всегда гордился своей честностью. Но теперь уже соврал Малинсу и Ганту, хотя выглядел при этом, кажется, достаточно убедительно. Вот только изобразить скорбь у него не выходило. Дэниел прокрутил в голове предстоящие шаги. Показать телеграмму и сказать, что Хэмптоны тоже ее получили. Потом предложить отцу девчонке побеседовать наедине. Со второй частью не следует спешить. Дэниелу нужно изложить условия совершенно четко, поэтому Кора и считала, что тут необходим договор. Юридической силы он иметь не будет, но Кларки слишком невежественна, чтобы это понимать. Дорога была покрыта промоенными и ямами. И Дэниел это ничуть не удивляло, как и отсутствие телефонных столбов. Пару раз в кузове шевельнулся гроб, глухо ударяя заднюю стенку. Кора настаивала, что он должен быть в грузовике на пути и туда, и обратно. Через милю дорога закончилась тупиком. Дэниел остановил машину возле десятилетнего пика по «Шевроле», Несколько вмятин, но в остальном в хорошем состоянии. Не выходя из машины, Дэниел откинулся на подголовник и закрыл глаза. Когда восемь часов назад он вошел на телеграфную станцию, Парсон испытал облегчение при виде телеграммы в руке Хэмптона. Пока Дэниел не объяснил, что еще потребуется от Парсона. «Нет», — ответил тот, — «я не могу в этом участвовать». «Помимо нашей благодарности, Бен, мы с хотели бы вознаградить тебя за работу», произнес Дэниел, доставая конверт из кармана пиджака. «Здесь пятьсот долларов. Так, только хуже». Холодно отозвался Парсон. «Уберите деньги». Дэниелу всегда нравился Парсон. То, что он первым делом принес телеграмму им с было проявлением доброты, хотя Дэниел видел в этом знак верности. Но, убирая конверт в карман, он понял, что ошибался. Телеграфист оказался человеком принципиальным. После того, что случилось с ним в Корее, Джейкоб заслуживает второго шанса. Убеждал Дэниел. «Если наш скорый план провалится, ты тоже окажешься в это впутанным после того, что уже успел сделать». Единственным ответом ему послужил гневный взгляд. Потом телеграфист ушел в заднюю комнату. Застучал телетайп. Вернувшись, Парсон положил измененную телеграмму в конверт на прилавок. Дэниел прочитал и кивнул. Парсон сложил листок и запечатал конверт. «Мы очень тебе благодарны, Бен», — произнес Дэниел, но тот словно не услышал его. Сообщив Кори по телефону, что телеграмма отправлена, он поехал обратно в Лорелфорк. На кладбище Гант тоже задавал вопросы, на которые Дэниелу пришлось отвечать. Так же случилось и на лесопилке. Гроб был готов, но Хиггинс, человек, прежде никогда не оспаривавший распоряжений, дважды переспросил, не хочет ли Дэниел, чтобы гроб для девушки изготовили из дуба. И даже после этого Хиггинс не сразу приступил к работе, словно ожидая, что хозяин передумает. Хотя и Гант, и Хиггинс сделали то, о чем просил Хэмптон, их реакция оказалась совсем не такой, как ожидал Дэниел. Это был первый звоночек. Предупреждавшая о том, что они скоро утрачивают контроль над дальнейшим ходом событий. А теперь нужно было еще переговорить с Кларком. Заканчивая с этим, сказал себе Дэниел. Он взял портфель и выйдя из машины, проверил, надежно ли укрыт брезентом гроб. Кто-нибудь может заметить, если вернешься из Тынаси без него, предупреждала Кора. Возле ручейка Дэниел остановился. Стойки ограды пастбища стояли прямо, колючая проволока была туго натянута. На полях длинные ряды кукурузы тянулись строго параллельно, словно железнодорожные пути. Маленький ухоженный дворик. Особенно Дэниела удивил дом. Крошечный, не больше двух спален, но никаких покосившихся водосточных труб или облупившейся краски, никаких заколоченных окон. Дрова лежали в плотных поленницах на крыльце. Даже маленький мостик был сделан с прилежанием и гордостью. Каменные ступени — Прочные дубовые балки и доски не топали ли сосна. Ни малейшей небрежности. Долговязый седой мужчина, видимо, отец, вышел из сарая с ведром корма в руках и скрылся в хлеву, гладко выбритый в залатанном, но чистом рабочем комбинезоне. Даже манера Кларка держаться прямо не сутулись. Как и состояние фермы, подтверждало ошибку Дэниела и Коры. Переговоры придется вести жестко, но уважительно. Фермер вроде Кларка придает огромное значение своей гордости. Однако новый грузовик или трактор, прибавка в поголовье скота тоже могут стать предметом гордости для бедного человека. Из трубы шел дым, значит, девушка, скорее всего, в доме. Если я развернусь и уйду, а потом попрошу Парсона отправить настоящую телеграмму, то, возможно, найдется другой способ. Но слухи о смерти жены Джейкоба Хэмптона наверняка успели разлететься. Уже сделано слишком много, чтобы идти на попятную». Когда Дэниел вошел во двор, Кларк размашистым шагом направился к нему, и выражение его лица не предвещало ничего хорошего. Но, заметив телеграмму в свободной руке Дэниела, фермер замедлил шаг и остановился в нескольких метрах. Дистанцию между ними пришлось сократить Хэмптону. «Вы понимаете, что это значит?» Сказал он, протягивая Кларку запечатанную телеграмму и гадая, умеет ли тот читать, пока не заметил в кармане комбинезона Кларка очки. Увидев, от кого телеграмма, Кларк поморщился. В окне показалось лицо девушки, но она не вышла. Тем временем отец, стоя спиной, к ней вскрыл телеграмму. Кларк прочитал текст, потом посмотрел в глаза Даниэлу. «Вам армия тоже такую прислала?» Дэниел кивнул. «И вы свою уже прочитали». «Да. Я знал, что добром это не кончится», — пробормотал Кларк, потупив взор и качая головой. «Если бы только она меня послушалась». Еще несколько мгновений он рассматривал землю. Потом поднял голову и посмотрел Дэниелу в глаза. Враждебность и подозрительность уступили место чувству, которое разделяли они оба. «Соболезную вам по поводу сып, я здесь не за этим», — перебил Дэниел, кивнув на портфель. Надо прояснить кое-какие вопросы. Кларк склонил голову набок, глядя на него с любопытством, переходящим в презрение. Всякое сочувствие исчезло. Он сунул телеграмму в карман, оглянулся в сторону дома и лишь потом снова повернулся к дэнилу «Что именно нужно прояснить? Дальнейшие события? Финансовые вопросы?» — ответил Денил. «Поставить пару подписей». «Подписи», — буркнул Кларк. «Любите вы городские это дело». «Это защитит интересы не только нашей семьи, но и вашей», — возразил Дэниел. «Они успели внести всего несколько платежей за дом, поэтому он на 90% принадлежит банку. У Джейкоба осталось около полутора тысяч сбережений, а выплаты от армии за его гибель будут и того меньше. Десять тысяч долларов, которые им предлагаем мы с женой, значительно перекрывают эту сумму». Слова прозвучали фальшиво, но Кларк, похоже, этого не заметил. «Есть одно условие», — добавил Дэниел и кивнул на портфель. «Но, полагаю, мы придем к согласию. Думаю, уже пришли. Выкладывайте. Если вы или ваша дочь, ее ребенок или иной член вашей семьи когда-либо окажется в Блоуинг-Рок или попытается связаться с нами или кем-то еще в округе Уатага по почте, по телефону, телеграмме или лично, мы подадим на вас в суд и отсудим ребенка. Думаете, деньгами и угрозами. Мы со своей стороны поступим так же», — перебил Дэниел. «Вы никогда не увидите ни меня, ни моей жены в этом округе, и мы никогда не будем претендовать на ребенка. «Никаких претензий на ребенка Наоми», — пробормотал Кларк, внимательно глядя на Хэмптона. «Вот какой договор вы мне предлагаете. Сами прочитайте». Предложил Дэниел и кивнул на стоявший рядом верстак. Они сели. Дэниел открыл портфель, положил на верстак между ними пакет размером с кирпич, в котором лежали деньги, и передал Кларку документ, напечатанной корой и проштампованной ее печатью нотариуса. «С превеликим удовольствием соглашусь держать наши семьи по разные стороны границы штата», — заявил Кларк, прочитав договор. «Давайте ручку». До завтрашних похорон предстояло сделать еще многое. Но на обратном пути Дэниел был задумчив. Унижение, смущение, вина. В жизни ему доводилось испытывать эти чувства. Но сегодня он ощутил совсем иное. В тот миг, когда сочувствие смягчило взгляд Кларка, Дэниел испытал стыд.